Глава 6. Южная Америка После ухода из гладиаторской школы Хачнак работал на себя. Ну, еще на жрецов. Нет, он не перешел на службу к ним. Но если требовались услуги хорошего воина, те обращались к нему. Зато и платили за них более чем щедро. К тому же снабжали защитными амулетами самого высокого уровня. Обычные защиты и ментальный. Перед каждым заданием они меняли их на более новые, по окончании работы оставляя старые ему. Да и школа его начала процветать всего спустя год после открытия. После прекрасного результата со своим учеником, за счет ставок, на которого он сделал состояние, Хачнак знал, как надо тренировать, чтобы получился отличный воин. Да и его подругу для длинноухую он тоже хорошо поднатаскал в обои ручном мечевом бою. Первый набор был у него небольшой, так как многих отпугнули условия. А они были просты. Ученик переходит жить в школу, тренер может делать с ним все, что угодно, не нанося неизлечимых увечий. Но некоторые родители согласились, отдав своих десятилетних детей. Гонял он их так же, как полукровку в гладиаторской школе Чохнана. Они стонали, ругались, просили родителей забрать их, но те были непреклонны. Зато в 11 лет, когда состоялись соревнования между детьми, они легко одолели своих противников. И вот после этого многие богатые индейцы, включая вождей родов, отдали своих детей ему, чтобы сделал из них настоящих воинов. После этого полтора года все было просто прекрасно, а потом его наняли жрецы. В этот раз пришлось переложить занятия в школе на своего помощника, поскольку последние полгода ему приходится почти все время торчать в джунглях, а последний месяц так вообще только здесь. Если ранее он сопровождал жрецов туда и обратно, то в этот раз уже месяц они занимаются раскопками. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что находятся они здесь только благодаря странным обитателям джунглей, которых как-то сумели приручить жрецы. Дойти они может и дошли бы но здесь их убили бы тальхи которые словно с ума посходили нападали они десятками и только прирученные твари могли дать им настоящий отпор да еще какой а без них никакое артефактное оружие не помогло бы справиться с этими летающими ящерами он видел что оставалось от тальхи и других животных ничего вообще после того как эта студенистая масса покрывала тело От него не оставалось даже намека. Первый раз, когда он увидел это, Хачнак передернул плечами. Кроме того, эти обитатели обладали сильными ментальными способностями. При первой встрече два воина попали под их удар, и, несмотря на сильные защитные амулеты, потеряли сознание. Но даже с их помощью не удавалось сдерживать летающих ящеров. Не помогало воинам и оружие, с нанесенной жрецами специальной вязью. Сейчас это уже шестой отряд воинов, которые пошли со жрецами к местной аномалии, как служители Супайче называли это место. Странным для Хачнака был тот факт, что тальчхи атаковали их чуть ли не жертвуя собой, прямо как три года назад, когда спасали его бывших учеников. И что самое удивительное, именно в этом месте. Но сейчас наступило некоторое затишье. То ли они истребили почти всех ящеров, то ли у них что-то произошло. летать та они летают вот только прекратили атаки наконец то рабочие отыскали что то нужное жрецам и начали копать уже целенаправленно а к нему подошел тачихан сейчас они достанут искомы и мы тихо уходим а остальные останутся для отвода глаз сказал он ему затем хачнок наблюдал интересную картину как один рабочий принес нечто завернутое в кожу которую жрецы так обработали своими заклинаниями что у Хачнака иногда возникало ощущение, что она светится тусклым красноватым светом. «Иди вон к тому дереву!» «Но не прямо, а кружным путем», — приказал ему жрец. Под раскидистой кроной, где с высоты ничего не увидишь, находились уже три жреца, следопыт и два воина. «Наша задача — как можно скорее добраться до Зиккурата», — произнес Тачихан, -то как только Хачнак подошел к ним. «Пейте», — приказал он. доставая из сумки флакон. По два глотка. И все, в том числе и сами жрецы, выпили грековатую жидкость. А спустя некоторое время почувствовали прилив энергии. Их тела бросила в жар. И они побежали. Бежали до вечера. И только тогда сделали первый привал. Несмотря на выпитое зелье, воины чувствовали усталость и про себя благодарили супаича, за то что жрецы обладают куда более слабыми физическими данными и кондициями в последние часа полтора те бежали только благодаря фанатичному огню просматривающемуся в их глазах поднялись они еще затемно выпили зелье и снова побежали это продолжалось два дня а утром следующего когда они собрались принять стимулятор следопыт вскинул голову и напряженно посмотрел в сторону откуда они двигались. «Что?» — спросил его хачнок. «У меня такое впечатление, что на наш след встал хищник», — медленно ответил тот. «Последний раз такое было, когда меня выслеживал саблезуб». Это было серьезно. Все уже успели убедиться, что звериное чутье следопыта никогда не подводило. Да он и жив-то остался только благодаря ему. Даже жрец стиснул зубы так, что стоявший рядом с ним хачнок услышал скрежет. а посмотрев на него, увидел нешуточный огонь в глазах. И снова бег. Два дня они бежали, и на протяжении всего этого времени следопыт утверждал, что хищник их догоняет. Но ускориться у них не получалось. И виной тому были жрецы. Наконец-то он сообщил, что их почти нагнали. Тачихан пообщался с Гуайчох, и те остались поджидать преследователя. Воин только вчера услышал название этих новых союзников. Да и то случайно, во время разговора жрецов между собой. Останься здесь на всякий случай, обратился к нему Точихан, когда они выбежали на поляну. Место здесь и впрямь было великолепным для того, чтобы задержать преследователя. Несмотря на то, что следопыт говорил о хищнике, сам он не верил в это. Не преследуют те добычу так долго. И все остальные с ним были согласны. В какой-то степени воину даже стало интересно, кто это такой настырный. И когда на поляну выбежали двое, он сразу же их узнал, почему-то почти не удивившись их появлению. Раеш возмужал, превратившись из мальчика в юношу. Его подруга превратилась в девушку, но взгляд стал пронизывающий колючий. По той паре шагов, что они сделали, Хачнак понял, что заниматься боевым искусством те не прекратили. Девушка держала в руках знакомую женскую пару, а вот у ее друга оружие новое, хотя на первый взгляд полностью аналогичное выкованному здесь. То, что они стали намного сильнее, доказывал факт, что молодые люди одолели двух гуайчох. Старого и опытного воина постоянно преследовало чувство, что ему еще раз придется столкнуться со своим учеником. А теперь это подтвердилось. Видать, сам Супайча свел их на тропе войны. Сейчас они осматривались вокруг и, наконец-то, увидели его. «Придется мне вас убить, мои лучшие ученики», произнес он и активировал заклинание на глефе. Южная Америка. Джунгли. Я внимательным взглядом осмотрел нашего бывшего учителя. Заметил активацию плетений на его любимом оружии. Мозг сейчас работал на своем максимуме, анализируя возможные дальнейшие действия. Обойти скалу, как и пройти по мелководью реки можно, но тогда жрецы успеют дойти до своих земель. Мне же необходимо задержать Хачнака. Пожалуй, только он может сдержать Айви с ее настоящими умениями и мечами. Конечно, он не единственный воин такого уровня у индейцев, но есть надежда, что в той группе таких больше нет. А значит, существует вероятность и не что девушка сумеет забрать кристалл учитывая, какой амулет защиты она имеет. И тут у меня появилось решение. Точнее, не решение, а надежда на то, что нам удастся связать боем Хачнака, и девушка, как только появится возможность, начнет преследование. «Айви», — тихо сказал я, — «как только появится возможность убежать дальше, беги. Я постараюсь его задержать. Догонишь? Меня не жди. Уходи с кристаллом Я чувствую, что крайне важно, чтобы он не попал к Зиккурату. Я тоже. Так же тихо ответила она. Но кристалл я отдам драконам, а сама вернусь. Ты же помнишь нашу еще детскую клятву. Вместе, до конца. Когда я крикну вспышка, создаешь заклинание, которое я показывал. И сразу же убегаешь за группой. И мы двинулись к нашему бывшему учителю. а я на ходу создал замедляющую сеть с самыми тонкими линиями, на которой был способен, не наполняя ее энергией. Я надеялся, что подходящий случай подвернется очень скоро, пока рисунок заклинания еще не развеется. Показывать владение магией я не спешил, пусть для него это будет сюрпризом. А вот эльфийка бросила в него огненный шар, затем молнию, но безрезультатно, что в принципе было неудивительно. Индеец перехватил Глефу более удобно, но с места не сдвинулся. Плохо. Из-за этого я не мог просчитать его дальнейших шагов и действий, чтобы вывести Айви на проход. Раз магия не помогла, сделаем по-другому. Я кистевым движением, совсем без замаха, бросил в противника правый серп. И в самый последний момент, когда Хачнак приготовился его принять или отбить, дернул цепь, возвращая его обратно. Вот только бывший учитель не сдвинулся с места, с которого мог достаточно легко контролировать весь проход. Задумка его стала понятна. Какое-то время он просто будет нас не пускать, и лишь тогда, когда, по его мнению, группа выйдет из джунглей, примется за нас всерьез. Значит, придется работать на средней дистанции и в ближнем бою, если удастся приблизиться. Айвенель почувствовала мое желание, а я, в свою очередь, ощутил ее готовность действовать сообща. И мы одновременно атаковали бывшего учителя, максимально разойдясь в стороны. Глефа Хачнака завертелась с огромной скоростью, просто не подпуская нас к себе на расстояние ударов нашего оружия. Я несколько секунд наблюдал за ним, анализируя как его мельчайшие движения, так и напряжение мышц, которые видел. А затем пошел на сближение. Защита левым серпом, и одновременно с этим левой отвожу в сторону и делаю движение кистью вниз. Есть! Получилось. Он не успевает убрать Глефу, и мое оружие цепляется за нее. Силой Хачнак намного превосходил меня. Поэтому задержать его оружие, используя мгновенно силу моих мышц, не стоило и пробовать. Действовал я по-другому. Пропустив цепь в ладони, я начал ее сжимать, тем самым постепенно замедляя движение Глефы. От этого она содрала кожу на руке, зато задумка удалась. И в этот момент Айвенель так резко сблизилась с нашим противником, что тому пришлось уходить от ее атак, сдвигаясь в мою сторону и немного назад. «Вспышка!» — выкрикнул я по-русски, плотно закрывая глаза, да еще защищая их предплечья. Девушка все сделала правильно. Уже в прыжке в сторону скалы сотворила заклинание в полутора метрах от глаз Хачнака. И я тут же активировал заклинание «Замедляющая сеть». вливая в нее максимум энергии, на который был способен. Как нельзя вовремя. Эльфийка все делала вроде бы тихо, но наш бывший учитель то ли все-таки услышал ее, то ли просто понял замысел, поскольку рванулся к ней. Но заклинание моего родного мира не дало ему ускориться, чтобы догнать девушку. А тут еще я так резко сблизился с ним, что ему пришлось защищаться. «Еще и маг!» Зло прорычал он и набросился на меня. Первые несколько секунд я еще держался, благодаря замедлению и тому, что мог просчитать движение своего врага. А вот когда заклинание исчерпало энергию, мне пришлось несладко Я полностью отдался бою, как никогда почувствовал единение с моим оружием. Но все же уровни наши были несопоставимы. Его скорость была настолько выше, что я не мог нормально просчитывать его движение. Какие-то его атаки я отводил в сторону просто по наитию, но другие то и дело попадали в меня. Хорошо, что благодаря моему заклинанию защиты они не наносили мне серьезных ран. Я почувствовал, что в следующее мгновение он сделает шаг вправо. Моя левая рука как раз была скрыта от его взора, поэтому я снова кистевым движением отправил серп в полет и тут же просчитал дальнейшее движение бывшего учителя. Встав на колени, я бросил правый серп. Наконец-то моя атака увенчалась успехом. Невероятно. Но Хачнак успел среагировать на мой первый бросок и дернулся, чтобы уйти, и одновременно направил свое оружие на защиту. Но второй брошенный серп заставил его дернуться еще раз, меняя свое движение. И вот от этих двух моих атак он уйти не успел. Так же, как и защититься. Я увидел его сработавшую защиту, но мое оружие пробило ее. Причем, что самое удивительное, оба серпа, хотя я надеялся на один, поэтому и рассчитал так, чтобы второй задержался на пару мгновений, и его защита сосредоточилась на первой атаке. Насколько я знаю, жрецы индейцев тоже умели создавать динамические защитные щиты, перераспределяя энергию в места атак. Но раны его оказались, как и мои, не фатальными. Нормально отпрыгнуть, несмотря на то, что отталкивался из сидячего положения, я не сумел. и хачнок достал меня глефой, и удар прошел серьезный. Защита моя истощилась, и я получил глубокую рану в бок. «Вот и все», — произнес он, а его губы сложились в подобии улыбки. Я его понимал. С такой раной я не продержусь долго. Потом поймаем твою ушастую, а жрецы найдут ей применение. Пока он не упомянул мою айви я волей контролировал свою ярость. А сейчас кровавая пелена с синими проблесками воли встала у меня перед глазами. И я потерял себя. Южная Америка. Джунгли. Уже по первым движениям Хачнак понял, что ученики его не теряли время зря. Он чуть ли не воочию увидел единое целое, состоящее из двух человек. «Бой будет тяжелым», — мелькнула у него мысль. А в следующее мгновение девушка атаковала его магией. но он не дернулся, прекрасно зная возможности своего защитного амулета. Девушка не может быть магистром, не говоря уже об архимаге, а атаку мастера он отразит, а затем они его атаковали. Задача у него была простая, сначала не пропустить их, чтобы они не продолжили преследование, и по возможности убить. А вот спустя полчаса или даже меньше, Когда жрецы выйдут из джунглей, где их будет ждать большой отряд, можно уже и самому атаковать. Даже если кто-то из них и пройдет мимо него или даже оба, это уже ничего не решит. А сейчас, видя боевые умения своих бывших учеников, он совершенно точно знал, что никто из оставшихся в отряде не сможет противостоять даже эльфийке. На жрецов надежды мало, поскольку он уверен, что защитные амулеты у них не хуже, чем у него. Две-три атаки они отразят, а потом уже и атаковать некому будет. Поэтому он просто стоял посередине прохода, не пропуская их себе за спину. Да и вообще, к себе не подпускал. А еще он порадовался, что в свое время тренировал этого полукровку и представляет возможности его боевых серпов в умелых руках. Поэтому движения у него сейчас не очень экономные по затратам, зато исключают возможность блокировки оружия Мрайша его глефы. как они научились так слаженно работать словно и в самом деле они одно целое подумал он убивать сразу не буду а попробую допросить их хотя эти вряд ли скажут он сделал небольшой шаг в сторону и тут же почувствовал как серб все же сумел зацепиться за его оружие тормозя его как он сумел это сделать ему едва удалось подавить свое раздражение он защищался и атаковал совершенно случайным образом без всяких наработанных связок уводил оружие так чтобы исключить именно эту возможность а сейчас у полукровки получилось причем он успел заметить что серп направился на перехват еще в начале атаки но тогда когда изменить ее уже невозможно и тут яркая вспышка ослепила его мужчина ушел в сторону прекрасно понимая что сейчас последует атака ушастой. а мигом спустя сообразил что его провели моргая Он, ориентируясь на размытое пятно, рванулся следом за девушкой и с огромным удивлением понял, что его что-то тормозит, словно он попал в воду. Это могла быть только магия, которую сотворил парень. И он же сейчас просто обязан его атаковать. «Еще и маг!» — все-таки разозлился хачнок. Теперь оставалось скорее покончить с ним и догнать ушастую. Какое-то время они сражались на равных, так как эта непонятная магия, от которой почему-то не защищал амулет, продолжала его замедлять. А вот когда она исчезла, Хачнак набросился на полукровку. Один удар, второй, третий, и у парня сработала защита, отклоняя его оружие, которое нанесло неглубокую рану. Какое-то время они сражались, и мужчине удалось нанести еще несколько ран. Но его противник не показывал признаков усталости. Вероятно, раны были совсем неглубокие он сделал шаг в сторону но не успел поставить ногу как увидел атаку именно в то место вступив на землю он хотел убрать ногу и выставить для защиты глефу как вдруг заметил атаку вторым серпом движения получились дерганами и он не успел ни уйти ни защититься амулет сработал вот только оружие полукровки оказалось ничуть не хуже качеством чем его обе ноги получили разрезы. Но его Глефа уже атаковала Райши. Тот сидел и попытался отпрыгнуть. Но Хачнак сделал пару шагов, и его оружие вспороло юноше бок. «Вот и все», — произнес он. «Потом поймаем твою ушастую, а жрецы найдут ей применение». И тут с парнем произошло то, что уже однажды случалось. То, чего опытный воин в глубине души побаивался. На него снова смотрел демон. но сейчас он разглядел все в деталях. Белки глаз почернели, и в этой черноте мигали яркие искорки, а из вертикального зрачка вырывалось небесно-голубое пламя. Миг спустя он бросился в атаку, и тут хачнок понял, почему опасался своего бывшего и лучшего ученика. Тот не уступал ему в скорости. Так не кстати мелькнула у него мысль, что это полукровка, но не от индейца, а от демона. и то что никто и никогда не слышал и не видел их не отрицает возможности их существования Хачнак показывал все свое мастерство но ничего не мог противопоставить молодому демону который орудовал своими серпами с куда большим мастерством вот ему уже в который раз снова удалось зацепить глефу броском обоих серпов вообще то это была атака но единственной защитой против нее было отражение его оружия своим И вот тут-то серпы и заблокировали ее. Мужчина почувствовал рывок, словно тот парень хотел ее выдернуть, но не хватило сил. Он удержал свое оружие, но сразу же понял свою ошибку, исправить которую уже не мог. Используя этот рывок для дополнительного ускорения своего прыжка, Раеш оказался рядом. И Хачнак увидел, как к его лицу приближается чужая рука. — Кисть, демо успели прошептать его губы. А в следующее мгновение он не удержался от крика, когда что-то вошло ему в глаза. Сознание его померкло. Демон отбросил что-то в сторону и замер на краткий миг. Затем втянул носом воздух и повернул голову в сторону густых кустов, росших на границе поляны со стороны скалы. Саблезуб с самого начала боя сидел в засаде. Инстинкт хищника подсказывал ему, что надо дождаться финала выяснения отношений между двуногими, а затем убить оставшегося. то, что один из них убежал, ничего не менял. Ему и двоих на обед будет достаточно. Дождавшись своего часа, хищник приготовился к атаке. Внезапно его будущая еда принюхалась и повернула в его сторону голову, встретившись взглядом. И тут его инстинкт самосохранения завопил о смертельной опасности, подсказывая, что надо делать. Поджав хвост, он развернулся и скрылся в лесу. Вдруг демон дёрнулся, уставившись куда-то на запад. моя самка прорычал он миг спустя на поляне остался только труп через пять минут из кустов осторожно вышел саблезуб принюхавшись он двинулся дальше но в месте, где еще совсем недавно стоял демон он остановился почувствовав непередаваемую ярость обойдя это место он подошел к лежащему мертвому человеку и принялся его поедать куда то на запад под джунглем неслась одинокая фигура Демон бежал по прямой, по одному ему видимой нити, связывающей их. И нить эта пульсировала, говоря, что самка его в смертельной опасности. И знание этого придавало ему сил, а также увеличивало его ярость. Ярость демона. Ее волны расходились от него в разные стороны, мощными потоками, так что даже самые опасные хищники не рисковали вставать у него на пути. А те, которые по каким-то причинам попадались быстро ретировались с дороги выбежав на открытую местность он увидел как какая то девушка сражается против пятерки противников и нить вела именно к ней мое прорычал он начавшись с простого рычания его голос закончился ударом инфразвука знание о котором пришло откуда то из глубин его памяти южная америка джунгли задумка ее раиша удалась и их бывшему учителю пришлось уйти немного в сторону, давая ей возможность проскочить мимо и продолжить преследование. Айви не обладала нюхом своего мужа, но здесь осталось всего одно направление, передвигаясь по которому можно быстро добраться до территории союза племен. Преследуя, она чувствовала, как утекает время, тем более, что преследуемые уже покинули джунгли. Группу она увидела сразу, стоило ей выбежать на открытое пространство. Осталось их убить, дождаться драконов и передать им кристалл. А потом спешить на помощь Раишу. Она не питала иллюзий по поводу умения своего милого. В его нормальном состоянии он уступал их бывшему учителю. Другой его лик мог поспорить с Хачником. Вот только тогда силы Раиша уходили с огромной скоростью. И насколько она сумела понять, контролировать их, как и остановить, он не мог. И падал только полностью обессилен. а чтобы этого не случилось, она и должна быть рядом. Пока она об этом размышляла, успела догнать индейцев, сходу определив несшего кристалл. Ее тоже заметили. Этот самый жрец, чуть приотстав, сотворил заклинание, и кровавый луч ударил в нее. Айвенель уже успела заметить удивление на его лице, прежде чем ее меч отсек ему голову. А дальше все завертелось с огромной скоростью. девушка не отходила от убитого ею не желая отдавать с таким трудом доставшуюся добычу первая же атака воина закончилась его ранением в ногу и только взвывшая интуиция не позволила эльфийке ее отрубить айвенель не стала заниматься фехтованием, а понадеявшись на амулет просто сблизилась с ним одним мечом она на всякий случай подстраховала лицо а вторым нанесла удар в колен страховка не понадобилась а вот ее оружие преодолев защиту рассекло бедро так как мужчина присел чтобы отскочить и тут же она вернулась обратно к мертвому жрецу против двоих оставшихся она держалась достаточно легко мысленно благодаря таэль за ее тренировки один из жрецов занялся лечением раненого воина а вот второй атаковал ее магией когда оба и ее противника разошлись в стороны освобождая линию атаки но амулет и в этот раз не подвел затем к схватке подключился третий воин и ей пришлось отключить все сторонние мысли сосредоточившись на бои будь эти воины опытней она не сумела бы противостоять им а так перемещаясь на небольшом пятачке девушка умудрялась прикрываться своими противниками от жрецов и раздражала их тем что они не могут постоянно атаковать ее магией но все таки они встали рядом с воинами и две их атаки оказались очень мощными а молодая эльварка поняла что амулет выдержит еще не более двух а скорее всего только одну за время боя она успела отрезать лямку сумки где хранился кристалл и сейчас продумывала план как ее схватить и побежать обратно в джунгли но тут ее мысли перешли в другую плоскость поскольку она услышала голос своего любимого «Китсамоу!» — сказал а точнее прорычал он что то на своем родном языке которое она не знала но по их связи поняла значение мо затем тональность его голоса изменилась настолько что он перешел в инфразвук. и тут же сорвался с места в пару мгновений очутившись рядом с ней ему понадобилось совсем немного времени чтобы убить всех врагов но что поразило девушку так это что от заклинания жреца он отмахнулся своим серпом рассекая его а когда все было закончено его ноги подогнулись и раеш рухнул на землю девушка бросилась к нему и, встав на колени протянула руку к внутреннему карману как вдруг ее накрыло кровавое облако изделие ее мамы и верховной жрицы не сумело полностью погасить воздействие одного из самых смертоносных заклинаний жреческой магии и девушка упала рядом со своим мужем а из небольшого леса находящегося всего в ста метрах появились десяток воинов с двумя жрецами но они не преодолели и половина расстояния как сверху спикировала тройка драконов Самка мгновенно нанесла ментальный удар и, взмахнув крыльями, поднялась на десятиметровую высоту, чтобы приземлиться рядом с детьми. Полностью защитились от ментального удара только жрецы, а вот воины в той или иной степени пострадали, поэтому справиться с двум драконам как с первыми, так и со вторыми не составляло труда. Воины не могли нормально сражаться, жрецы не умели, а создать заклинания они просто не успели. После короткой схватки один дракон поочередно аккуратно положил девушку и юношу на самку, а второй принюхался к мертвому жрецу, лежащему рядом. Аккуратно порвал сумку, из которой выкатился кристалл белоснежного цвета. Еще более осторожно он взял его в пасть, и вся троица взлетела, направившись куда-то на восток. Атлантический океан. Дирижабль Небесный Странник. В этот раз капитан получил приказ, курсировать не по торговому пути соединяющему афрен и ацтекскую империю а значительно южнее в районе верхней границы джунглей приказ этот был совершенно непонятен капитану, но бывалый воин начинавший командовать еще небольшими дирижаблями не привык их обсуждать сейчас он находился в носовой части просматривая горизонт в подзорную трубу если владыка отдал такой приказ значит тому была причина и Тилиниан отнесся к нему со всей серьезностью, тем более, что начало его маршрута было стандартным для патрулирования торгового пути, и только затем, убедившись в отсутствии в пределах видимости других дирижаблей, необходимо было уйти на юг. Капитан поступил в какой-то степени проще. Никто не увидел, куда направился дирижабль, но и сложнее тоже, по характеру маневра. К сожалению, торговый путь пользовался огромным спросом. потому число пиратов не сокращалось, а увеличивалось, несмотря на усилия всех стран по их истреблению. Поэтому незаметно уйти на задание он никак не мог. А поскольку правитель сделал акцент на этом моменте, то получается, что это важно. И когда они приблизились к буре, двигающейся с севера на юг, которую все обходили значительно севернее, он вызвал к себе старшего мага. джелиан Тихо обратился он к тому. Наша магическая защита выдержит его воздействие, пока мы будем добираться до ока бури. Капитан кивком головы указал, от чего они должны защититься. Тот замер, внимательно глядя на бурю. Сотворил специальное диагностическое заклинание и отправил его вперед. Затем еще несколько секунд, обдумывал что-то и вынес заключение. Выдержит. Но если нам будет необходимо выходить из бури до того, как сила ее иссякнет, то после этого все мы воевать не сможем. по крайней мере сутки вот тогда он и решился на этот маневр отдавая приказ в своей манере исполнительного солдафона как называли его некоторые из за следования уставу и клятве служения если сказано делать так то он и будет исполнять приказ сам капитан старался поддерживать такой имидж и это принесло свои плоды он начал замечать странноватое поведение некоторых подчиненных иногда резкое прекращение разговора который к тому же велся негромко обо всем этом он сообщил в службу безопасности клана и после покушения во время бракосочетания принцессы та достаточно долго занималась проверкой но ничего не выявила. после этого его еще раз вызвали на беседу но он ничего нового сообщить не смог а по ходу этой беседы у телениана вообще создалось впечатление что его хотят выставить чуть ли не параноиком видящим во всем заговоры но капитаном его оставили да еще поручили это странное задание. «Капитан, а вы всегда сами наблюдаете за небом?» Раздался рядом с ним медовый голос помощницы интенданта. Телинян чуть скривился, но когда он повернулся к девушке, на лице его была легкая доброжелательная улыбка. Уж как милое создание, так невинно хлопающее длиннющими ресницами, заняло это место, было понятно всем и каждому. Но сама девица была очень целеустремленной. нацелившись немного немало, как на самого капитана. Его, то есть. Флиртовала она со всеми, но ни с кем эти заигрывания дальше не зашли, хотя старались чуть ли не все. И только после того, как вышеозначенная особа дала понять о своей настоящей цели, попытки остальных членов экипажа немного поутихли, хотя и не прекратились совсем. Особенно когда все поняли, что капитан не собирается отвечать взаимностью. справедливости ради стоит сказать что выглядела девушка шикарно и волны ее сексуальности чувствовали наверное даже экипажи пролетающих мимо дирижаблей, а уж ее медовый голос мог сразить почти любого теленианжа же женился всего два месяца назад жену свою обожал и не собирался в ближайшее время брать вторую супругу тем более такую имею привычку самостоятельно проверять работу подчиненных нейтральным голосом ответил он ей правда Девушка захлопала ресницами. Как мило. Капитан же ничего милого в этом не видел. Но и отвечать не стал. А дальнейшее их общение прервал голос бокового наблюдателя. «Жулькена! Летят прямо на нас!» «Приготовиться к бою!» Тут же среагировал первый помощник. «Открыть порты орудий!» «Отставить!» — последовал приказ капитана. «Просто занять места согласно боевому расписанию!» Ему перед вылетом сообщили, что в случае встречи с этими летающими ящерами никаких боевых действий, никакого нападения. Он тогда еще очень удивился. Ведь на границе джунглей и в них самих жулькена нападают на всех, кого увидят. Хотя в последнее время по стране начали распространяться слухи, что, дескать, молодая чита дружна с ними. Но в это никто не верил. Однако после подобного приказа у Теллиниана появились сильные подозрения об истинности этих слов. «Капитан!» — спустя некоторое время раздался изумленный голос наблюдателя. «На спине одного ящера лежит принцесса со своим мужем». Тот лично посмотрел в подзорную трубу, убедившись в правдивости слов. «Стоп! Ждем!» — последовал новый приказ. Всего летающих ящеров было трое. Один из его подчиненных, прекрасно знавших этот вид, заявил, что посередине летит самка. Именно она несет людей. А вот то, что те никак не отреагировали на ильварские дирижабль, очень плохо. Он не хотел вдаваться в подробности, как они здесь очутились, но теперь ему все стало понятно в приказе. Кто-то из его начальства, да и сам владыка, были прекрасно осведомлены о происходящем. Два ящера-самца остались позади, а самка подлетела максимально близко и, распластав крылья, парила в воздухе, лишь чуть-чуть махая им. Телениан посмотрел на знатока этих животных. «Я никогда ни с чем подобным не сталкивался», — ответил тот. «Никто до этого не сталкивался. Все, что могу предположить, она хочет, чтобы мы забрали принцессу и ее мужа, поскольку понятно, что с ними что-то произошло. Открыть грузовой шлюз. Приготовиться к приему пассажиров». Раздалась команда капитана. И никто не заметил, как некоторые действующие лица куда-то испарились.